Глава двадцать пятая. Она оставила комнату в идеальном порядке. Сняла и аккуратно сложила постельное белье, сверху положила полотенце, книги поставила на полку, стул задвинула под стул, точно посередине. Каспару стало грустно. Ни худи или свитера с капюшоном забытого в шкафу, ни фото родителей на стене рядом с кроватью, ни одного каштана из тех, что она подобрала под деревьями у Нойи вахе на столе хоть бы что-нибудь оставила, и тем самым показала, что эта комната, пусть ненадолго, но все же была ее домом, и что она собирается сюда вернуться. Благо которую она проявила, покидая свое временное жилище, вселяла в него надежду получить вскоре принятое в таких случаях коротенькое благодарственное письмо. Но ни письма, ни открытки, ни звонка он так и не дождался. Не позвонила она, и чтобы отменить затею с пианино, Поэтому он заказал его и проследил в интернете продвижение заказа. Товар был доставлен по указанному адресу. Но и после этого она не позвонила, а, выполнив банковский перевод, он не дождался благодарности или хотя бы подтверждения получения денег от родителей. Может, самому написать Зигрун. А если родители перехватят его письмо, а как быть в Рождество послать ей подарок по почте или отвезти самому. А вдруг они празднуют не Рождество, а Ёль, праздник середины зимы у исторических германских народов. Дарят ли на Ёль подарки? Он прочел в справочнике, что на Ёль двери дома всегда открыты для гостей и что их щедро угощают. Значит, он может прийти и вручить ей подарок, не рискуя, что у него перед носом захлопнут дверь. Дни, проведенные Зигрун, оказали на него благотворное воздействие. Ему было хорошо с ней – дома, в магазине, в городе. Теперь, после ее отъезда, он вновь осиротел, как в первые месяцы после смерти Биргет. Он продолжал функционировать, не позволяя себе небрежности в одежде и вообще во внешнем виде. В магазине был, как всегда, со всеми приветлив, аккуратен и точен в работе. Но это поглощало все его силы, и вечером его хватало лишь на то, чтобы сунуть готовое блюдо в микроволновую печь, и после ужина – «Сесть с книгой на диван». Через несколько минут он уже не читал, а предавался мыслям и воспоминаниям, не отдельным и определенным, а похожим на клочья тумана и вызывающим смутное чувство, что его жизнь, как внешняя, так и внутренняя, развалилась на куски. К тому же он стал много пить, чтобы забыть Бергет и забыться самому». Каждый вечер, вернее, каждое утро он давал себе слово «ограничиться вечером половиной бутылки», но как-то незаметно выпивал все целиком. Те немногие дружеские связи, которые они приобрели вместе с Бергет, заглохли еще до ее смерти. Пьющая и, в конце концов, пьяная Бергет внушала брезгливую жалость не только друзьям и подругам, но и самой себе». Когда ее не стало, он разослал всем извещение о смерти, получил соболезнование, потом несколько приглашений в гости, но, поскольку ответных приглашений от него никто не дождался, внимание к нему постепенно иссякло. До визита Зигрун он не испытывал по этому поводу никаких особых сожалений. Теперь же вдруг задумался, не стоит ли эти связи реанимировать. А может, лучше попытаться завести новых друзей и приятелей. Но как это сделать, если тебе 71 год? Он нашел кафе, в котором можно было играть в шахматы. Отчасти и для того, чтобы в следующий раз быть достойным противником для Зигрун. Но хозяин сообщил, что шахматисты у него больше не встречаются, а играют в интернете. И он теперь устраивает шахматные вечера лишь раз в неделю по понедельникам. Каспар несколько раз сходил туда, поиграл с переменным успехом, заинтересовался книгами по шахматам, которые хранились там в шкафу вместе с шахматами и шахматными часами, заказал себе одну из таких книг, обещавших превратить любого любителя в гроссмейстера. С увлечением принялся штудировать ее, и ему показалось, что дома он учится быстрее, чем в кафе, тем более, что там за шахматной доской никакого общения все равно не получалось. Членство в фитнес-клубе и посещение студии Пилатеса тоже не помогли ему в поисках новых контактов, но он не сдавался. Он хотел иметь соответствующую физическую форму на случай, если Зигрун опять предложит ему отправиться в поход. Чтобы не чувствовать себя в следующий раз рядом с ней полным идиотом на кухне, он пошел на кулинарные курсы для начинающих, А в надежде съездить с ней как-нибудь на неделю в Венецию, Флоренцию или Рим, решил реанимировать свои знания и навыки в итальянском языке, приобретенные много лет назад вместе с Бергет, и купил абонемент в Народный университет. На кулинарных курсах он учился вместе с молодыми мужчинами, которые хотели или были вынуждены освоить эту премудрость ради своих подруг, а в Народном университете с молодыми парами, мечтающими о доме в Тоскане. Дружеские связи ни там, ни здесь приобрести не удавалось, зато он теперь не сидел по вечерам один дома. Но где бы он ни был на работе, на тренировке, на занятиях, он то и дело ловил себя на ощущении, будто все это какая-то бутафория, будто он играет какую-то нелепую роль, причем играет плохо, и окружающие видят эту фальшь и не хотят иметь с ним ничего общего, Ему не было места в этом мире. Его место было рядом с Биргет, рядом с умершей Биргет, которая была исполнена радости бытия и любви к нему, которая лежала на диване или на полу, которую он нес на руках в спальню, которая вызывала в нем умиление, когда он сидел рядом с ней на пуфе и смотрел на нее, которую он любил, но это была и умершая Бергет из прочитанных им записок, из скрытых от него удачных и неудачных литературных опытов, из утаённого от него ненаписанного романа, из утаённых от него поисков и непоисков свени. Сколько всего, что она утаила от него, в чём обманула и чего лишила». Он понимал, что это одна и та же Биргет. Нужно лишь увидеть ее двойственность как единое целое, соединить две половины. Но если он соединит их вместе, это будет некий конструкт, некое искусственное образование, тоже далекое от реальности. Выходило, что так же, как ему не было места в этом мире, ему не было места и рядом с умершей Биргет, ему не было места нигде. Реальной была лишь эта неделя, проведенная Зигрун. Реальными были его удивление, его испуг, брошенный ею вызов. Все это не было бутафорией, ролевой игрой. Даст ли общение с ней какие-то плоды, во всяком случае, оно было реальным. Удалось ли ему оставить в этой реальности какой-то след, отпечаток или нет? Он хотел в ней остаться. Ему хотелось также получить доступ к Свене. В любом случае, он должен был спросить ее, может ли он рассказать о ней Раулю, И не хочет ли она вместе с ним навестить Паулу? Нужно было выбрать правильный подарок для нее и для Зигрун к Рождеству или к Йоллю. Да, 25 декабря он приедет в Ломен, позвонит в дверь, а когда ему откроют, надо будет сразу же заговорить о древнем прекрасном обычае открытых дверей на Йоль, поблагодарить за гостеприимство и не дать Бьерну выставить его за порог.